Облако тоже считало, что судно лучше двигаться к земле. По крайней мере, такое мнение сложилось у брата удачи. Мик находился на шканцах, когда к нему подошел Фихос и задумчиво произнес: «Это зеленое облако будто живое. У меня складывается ощущение, что оно нас гонит к острову. Ветер заметно ослаб, Резвый потерял ход. Если б не помощь способного, то шел бы со скоростью в пару узлов, а благодаря Лестеру двигался на десяти. Рулевой насвистывал задорную мелодию, удерживая штурвал в нужном положении. Привычно скрипел такелаж. На шкафуте собралась толпа баб, которые что-то обсуждали, а вокруг бегала малолетняя ребятня. Там же Кайра с матросами готовили шлюпку к высадке. Байтерос с несколькими бойцами отрабатывали приемы на баке. Мик уже всерьез подумывал, что на острове можно устроить коррингование, потому что скорость биггита, хоть и высока, но недостаточно для этого типа судна. На юге чернела тоненькая полоска непогоды. Пока непонятно, в какую сторону двигалась буря. Странное зеленое облако внешне ни капли не изменилось. Оно по-прежнему висело за кормой и двигалось с той же скоростью, что и судно. При этом периодически огибала корабль то с правого, то с левого бортов, как бы предупреждая, что ни в какую сторону, кроме земли, двигаться нельзя. Полоска суши все увеличивалась в размерах. Уже стало отчетливо видно, что остров состоял из вулкана, вокруг которого располагался маленький овал земли. Из жерла шел тоненький, едва видимый дымок. Обычно такие клочки неприветливые и бедные, на них сложно пополнить запасы. Оставалось надеяться, что это крайний остров архипелага, остальных попросту не видно. «Не нравятся мне, миг эти облака!» — Фихос не спускал взгляда со странного преследователя. Облако как раз начало огибать судно с левого борта, двигаясь против ветра. «Я сомневаюсь, что ты найдешь хоть кого-нибудь, кому это облако нравится», — сказал Миг. Он достал из-за широкого пояса подзорную трубу. Раскрыв ее, приложил к правому глазу, посмотрел на остров. Резвый уже приблизился достаточно, чтобы понимать, клочок суши намного неприветливее, нежели показалось изначально. Растительности мало, и пока непонятно, есть ли на тех растениях какие-нибудь плоды. На судне в первую очередь требовались именно фрукты или овощи, чтобы предотвратить цингу. У некоторых детей уже начали кровоточить десны, поэтому вопрос следовало решать как можно быстрее, пока болезнь не докатилась до мужчин и корабль не начал терять команду. В привычных водах найти остров не составило бы труда, благо Паскаре их разбросано в достаточном количестве. Однако куда идти в незнакомом мире, чтобы найти землю, никто не знал. Можно бы рассматривать странное зеленое облако, как вестник удачи, который заставлял беглецов из прошлого мира пристать к суше, пополнить запасы, но от чего то Мик в этом сомневался. Странное явление хоть и не проявляло враждебности, но развитое пиратское чутье подсказывало. Добра от него ждать тоже не придется. Брат удачи продолжал рассматривать остров. На склоне вулкана имелось какое-то странное утолщение. Но из-за расстояния разглядеть подробности не получалось. Резвый качнулся на волне, и луч света, попав в утолщение, отразился в глаз капитана. Ослепил. Миг убрал подзорную трубу, потер глаз. Фихоса рядом уже не оказалось, ушел по делам. Зеленое облако плыло над водой чуть позади и слева корабля. Миг еще раз приложил подзорную трубу к глазу, попытался рассмотреть уплотнение на склоне. Луч солнца попросту не мог так отражаться от камня, значит, на склоне находилось что-то... Брат удачи даже не догадывался, что именно, но уже по-иному поглядел на преследовавшее зеленое облако, которое откровенно гнало судно к берегу. Время растянулось, замерло. Бигет уверенно разрезал волны, шел к цели. Суша приближалась, но с каждым пройденным кабельтовым в груди брата удачи росла тревога. На палубе прибавилось народа. Большинство уже привыкло к зеленому облаку, мало обращало на него внимания. В основном разглядывали приближавшуюся землю. Странное явление, кстати, уже сменило местоположение. Теперь висело за кормой, но чуть справа. Шлюпка уже была готова к спуску. На баке боцман за что-то распекал двух матросов и грозился отдать их на корм рыбам. Мик поднялся на шканцы и еще раз поглядел на остров. Судно приблизилось достаточно, чтобы рассмотреть больше подробностей. Деревья явно неплодоносные, плодоносные, маленькие, хилые. Основное пространство суши занимала скальная порода и песок. Тогда брат удачи начал шарить взглядом по склону в поисках уплотнения. И нашел. То, что он увидел, едва ли вписывалось в его понимание происходящего. Из камня торчала огромная круглая и плоская штуковина, сделанная из металла и настолько идеально отполированная, будто работы закончились минуту назад. Создавалось впечатление, что она летела на огромной скорости, а потом чуть вильнула вниз, где врезалась в склон. Не стоило трудов догадаться, что это металлическое изобретение, способное летать, наследие прошлых эпох. А встреча с прошлым, как правило, заканчивается плохо. Миг опустил подзорную трубу. Периферийным зрением увидел движение за левым бортом. Это оказался акулий плавник. Тварь двигалась со скоростью судна параллельно ему. Рядом с первым из воды вдруг появился и второй плавник. Плохой знак. Моряки предпочитали обходить стороной воды, где водились акулы. Эти огромные создания с легкостью могли потопить баллот. Примечание. Баллот. Двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением. Сфера использования баллотов чрезвычайно широка. Их часто используют в качестве исследовательских и торговых судов, а иногда и в качестве боевых кораблей. Обладая высокими скоростью и маневренностью, баллоты стали самыми гармоничными судами. Конечно, им вряд ли удастся перевернуть, однако попробовать они могут. Только миг об этом подумал, как одна из акул резко поменяла направление, пошла на перерез кораблю. «Держись!» – во всю глотку выкрикнул капитан. У людей на палубе было секунд 15, чтобы схватиться за что-нибудь. Большинство так и сделали. Затем последовал мощный удар в левый борт. Резвый качнулся. Послышались женские вскрики. Кто не успел или не пожелал за что-нибудь схватиться, попадали на доски. Тут же и вторая акула пошла в атаку. Только выпрямившийся Бигет вновь содрогнулся от удара, накренился на правый борт. «Лестер!» – закричал капитан. «Отпугни тварей!» Вряд ли способному следовало указывать, что делать. Он и так уже произносил необходимое заклинание. Эти слова предназначались для остальных, чтобы подавить зарождавшуюся панику. Опасен первый удар акулы, после которого судно может перевернуться и потом уже вряд ли что-либо спасет от мощных челюстей. Даже магия. Акулы становятся к ней невосприимчивы, когда видят добычу. Ходили слухи, что у невезучего Пью дважды топили суда, и никто из команды при этом не выживал, кроме самого Пью. Примечание. Невезучий Пью. Пират родом из Врайра. Яркая личность, обладавшая неиссякаемой энергией и поразительным даром убеждения. По слухам, никто из команды ни разу не получил от него ни одной монеты. Но бунта так и не случилось. «Невезучим пью» его прозвали за неумение находить добычу. По слухам, ни одно его ограбление не окончилось захватом хоть маломальски ценного груза. Плавники вновь появились над водой. Снова двигались параллельно судну. Потом магия сработала. Плавники скрылись в пучине. Акулы решили уйти от предмета, который неожиданно начал вызывать у них тревогу. Правда, это ненадолго. Скоро они вернутся. К этому времени лучше уйти из мест их обитания. Миг прошелся по палубе. Народ голосил. Бабы и ребятня высматривали в воде акул. Периодически кто-то из них выкрикивал «Вот, вот!». Моряки же знали, что акул рядом с кораблем в данный момент нет. Пока нет. Резвый шел под всеми парусами, подгоняемый магией Лестера. На глаза брата удачи попался главный плотник, который как раз выскочил из люка на палубу. Поглядеть, что дважды било вверенное судно в левый борт. «Дыры есть?» — крикнул ему Миг. «Нет, корпус выдержал!» — с такой гордостью отозвался главный плотник, будто бигит его детище. Зелёное облако по-прежнему висело за кормой. Оно чуть приблизилось. Вскоре странную штуковину, застрявшую в склоне вулкана, уже можно было разглядеть без подзорной трубы. Естественно, что бак оказался настолько переполнен женщинами и детьми, что яблоку негде упасть. Моряки забрались на ванты, тоже разглядывали землю, к которой шел корабль. Мик находился в каюте, наносил на карту увиденное. Дверь распахнулась, вошла жена, за ней старпом. «Три тысячи ножей на румбу, Мик!» – начала супруга. «Ты же, надеюсь, не собираешься бросать якорь у этого клочка суши?» Фихос прикрыл дверь. Тоже собирался что-то сказать, но споткнулся о ковер с длинным ворсом и причудливым рисунком. Едва не шлепнулся на него. Капитан отложил инструменты, откинулся на мягкую спинку кресла из черного дуба с безликого архипелага. Ответить не успел. «Мик, нам надо обойти этот остров!» – сказал Фихос. Вперед смотрящий увидел за ним еще один. Может попробуем пристать к нему? На этом клочке суши якорь мне в глотку. Все равно ничего нет. Кайра подошла к столу и примостилась на краю. В этот момент на нее упал свет из большого винтажного окна. В солнечных лучах блеснули серьги удачи. Миг залюбовался супругой. На несколько мгновений вообще позабыл, зачем она со старпомом пришла в каюту. «Мик, тысячи вонючих китов, ты вообще меня слышишь?» — нахмурилась пиратка. «Там народ уже в открытую говорит, что если мы высадимся, то там же все и останемся. Все же видят, что облако гонит нас на эту землю, морские ежи ее сожри!» После этого она стала особенно прекрасна. У Мика даже промелькнула мысль выставить за дверь Старпома и уделить время жене в постели. Пришлось сразу же прогнать эти мысли. Большего не вовремя для любовных утех даже представить сложно. Усилием воли Миг перевел взгляд на Старпома. «Перекладывай курс, идем к следующему острову». «Облако», — напомнил Фихос. «Думаешь, оно нам даст это сделать?» Миг перевел взгляд на жену, собирался отдать ей команду, чтобы нашла главного канонира и сказала заряжать кормовые орудия. Моментально понял, что идея плохая. «Фихос», — сказал Старпому. Найди вертика. Пусть готовят кормовые орудия. Кайра, собери команду. Все должны быть на готове. Я сейчас закончу и выйду.